Мелани Милберн. Невеста в подарок. Глава первая. Приглашение, которое Вайлетт боялась увидеть несколько месяцев, пришло. Десять лет подряд она ходила одна на ежегодную рождественскую вечеринку, которую устраивали на работе. Десять лет. Каждый год Вайлетт говорила себе, что в следующий раз всё будет по-другому. И вот она снова смотрит на приглашение в красно-серебряных тонах – чувствуя, как живот сводит нервная судорога отчаяния. Придется снова уворачиваться от взглядов коллег, будто говорящих «Что, опять без спутника?». Но больше всего ее пугала мысль о том, что она окажется в зале битком, набитом людьми. Множество тел, которые будут так близко, что ей станет нечем дышать. Тела мужчин, тела, которые были намного больше и сильнее ее собственного. Вайлет отогнала воспоминания прочь. Последнее время она почти не думала о той вечеринке, лишь изредка. Ей кое-как удалось смириться с произошедшим. Однако чувство вины по-прежнему ее съедало. Но ей уже почти тридцать, и пора двигаться дальше. Давно пора. А это значит, нужно пойти на рождественскую вечеринку, чтобы доказать самой себе, что жизнь снова находится под ее собственным контролем. Что же надеть? Рождественская вечеринка в ее бухгалтерской компании считалась одним из самых важных событий года. Это не просто фуршет с коктейлями. Мероприятие всегда проходило с размахом. Шампанское лилось рекой, столы ломились от блюд, заказанных от ресторана с Мишленовской звездой, а танцы проводились под живую музыку. Каждый год выбирали тематику вечеринки, и все приглашенные должны нарядиться соответствующе. На этот раз праздник решили назвать «Звёздное Рождество». То есть Вайолетт, надо найти что-нибудь в стиле Голливуда. А она плохо разбиралась в изысканных нарядах. Ей не нравилось привлекать к себе внимание. Вайолетт засунула приглашение между страницами книг и вздохнула. Даже посетители лондонского кафе напоминали ей о её одиночестве. «Все по парам, только она сидит одна». Даже парочка 90 старичков, расположившаяся у окна, держится за руки. Через 30 лет такими же будут ее родители. То же самое ожидает и ее брата с сестрами, которые нашли свои вторые половинки, воспитывают детей и живут той жизнью, о которой она мечтает. Вайолетт стала свидетелем того, как влюблялись неугомонный Фрейзер, взбалмошная Роззи и уравновешенная лилии побывала на их свадьбах. Три раза была подружкой невесты. А Вайлет всегда выпадала роль зрителя, когда происходило что-то романтическое. Но ей ужасно хотелось попасть на сцену. Почему она не может найти того, кто идеально ей подходит? Неужели с ней что-то не так? Мужчины время от времени приглашали ее на свидание, но ничего серьезного из этого не получалось. Врожденная скромность мешала ей легко сходиться с людьми. К тому же Вайлет совершенно не умела флиртовать. Вернее, умела после нескольких коктейлей. Но она больше никогда не повторит эту роковую ошибку. Проблема в том, что мужчины слишком нетерпеливы. А Вайлет не собиралась спать с первым встречным лишь потому, что слишком пьяна, чтобы отказать. Ей хотелось чувствовать влечение к мужчине, чтобы ее тело горело от каждого прикосновения, таять от одного взгляда, дрожать от поцелуя. А сейчас Вайлетт даже не могла вспомнить, когда в последний раз целовалась. Она не умела очаровывать на свиданиях. Ее ожидает будущее старой девы, которая живет со 152 котами с комодом, полным вручную вышитой одеждой для детей, которых у нее никогда не будет. «Здесь занято?» — услышав знакомый баритон, Вайлетт подняла глаза. Легкая дрожь прошлась по ее спине, когда она увидела старого университетского друга своего брата. «Кэм!» — воскликнула она. Ей было восемнадцать, когда брат приехал на лето с Кэмероном маккиноном в их семейное имение — Драмманд Бра, Шотландии. «Что ты здесь делаешь? Как ты? Фрайзер говорил мне, что ты сейчас в Греции, проектируешь яхту для какого-то богача. Когда ты вернулся?» Странно, но ее немногословность улетучивалась рядом с Кэмом. Вайлетт болтал умолку Этот мужчина не вызывал у нее тревоги и опасности. Он отличался вежливостью, даже некоторой отстраненностью но они давно друг друга знали, и между ними сложились хорошие дружеские отношения. Кэм сел напротив нее. Его колени легонько коснулись колен вайлет под столом, как будто ударила электрическим током, который распространился по самым сокровенным уголкам ее тела. Только не лучший друг ее брата. Такие, как он, никогда не обращали на нее внимания. У меня проходила встреча неподалеку. Она закончилась раньше, и я вспомнил, что ты упоминала об этом кафе. Вот и решил заглянуть. Я вернулся всего пару дней назад. Мой отец снова женится накануне Рождества». Глаза ваяли, так руглились до размеров блюдечка под чашкой кофе на столе. «Снова? В который раз уже? Третий или четвертый?» Его рот скривился. «В пятый!» Его новая избранница ожидает ребенка, поэтому в общей сложности у меня одиннадцать братьев и сестер, шесть из которых мне родные по отцу, а остальные сводные. Вайлетт не могла такого представить, хотя у нее было три племянника, две племянницы и еще один на подходе. — Как тебе удается помнить обо всех днях рождения? Его дружелюбная улыбка выглядела немного уставшей. Мой банк автоматически поздравляет их, переводя сумму денег в определенный день. — Наверное, мне тоже нужно так делать. Вайлет помешала ложечкой кофе, чтобы чем-то занять руки. В компании Кэма она всегда чувствовала себя, как неуклюжая школьница с профессором. Он разительно отличался от ее брата, который много шутил и смеялся. Кэм был более серьезным по натуре и чаще хмурился, чем улыбался. Её взгляд скользнул по его губам. Его рот был чётко очерчен, нижняя губа чуть выдавалась вперёд, что придавало ему особую чувственность и заставляло её думать об опьяняющих поцелуях. Хотя она никогда с ним не целовалась. Кэмерон МакКиннон не из тех, кто целует таких, как она, простых, обычных, без изюминки. Он встречался с женщинами, которые выглядели так, будто сошли с обложки журнала. С утончёнными леди, способными поддержать беседу с любым человеком. Взгляд Кэма опустился на её левую руку, держащую чашку с кофе, и снова поднялся к её глазам. Его пристальный взгляд смутил её. «Итак, как у тебя дела, Вайолетт?» «Ну, нормально». К её лицу прилила кровь. Поддумал ли он то же самое, что и вся её семья, трижды подружка невесты, а сама у алтаря ещё не побывала? Просто нормально? Его тон стал серьёзным. В нём чувствовалась озабоченность и сосредоточенность. Будто она единственный человек, с которым он хотел сейчас говорить. Чуткость — одна из черт характера кэма из-за которых он ей нравился. Вайлетт часто задумывалась о том, как бы сложилась ее жизнь, если бы у нее была возможность поговорить с ним тогда, после той ужасной ночи. Она натянула на лицо дежурную улыбку. — У меня все хорошо. Занята работой и покупкой подарков к Рождеству. Ты же знаешь, у меня большая семья, как и у тебя. Ты в курсе, что Лили и Купер ожидают ребенка? Мама с отцом планирует большой рождественский ужин в драм Родители тебя уже пригласили? Они говорили, что собираются. Врачи опасаются, что это Рождество станет последним для дедушки, поэтому мы все хотим обязательно собраться вместе. «Мой отец решил жениться в сочельник», — недовольно произнес Кэм. «А где будет проходить церемония?» «Здесь, в Лондоне». Ты можешь прилететь и позже, или у тебя другие планы? Конечно же, у него есть другие планы, и наверняка девушка, ведь он слишком красив, слишком богат, слишком умен и слишком привлекателен. Кэм никогда не распространялся о своей личной жизни. Возможно, у него есть тайная любовница, о которой никто не знает. Он прячет ее ото всех, чтобы ее не донимала пресса внимание которой он, проектировщик судов с международным именем, мягко говоря, не обделен. «Посмотрим», — ответил он. «Надо навестить мать. Ей это нужно, особенно сейчас, после ее развода с Хью». Вайлетт нахмурилась. «О нет, мне жаль это слышать. Она очень расстроена». Кэм одарил ее красноречивым взглядом. «Не особо. Хью пил. Много». А, -а, а История его семьи походила на мелодраматическую сагу. Родители Кэма развелись, когда ему было шесть, и почти сразу обзавелись новыми семьями. Ему пришлось жить на два разных дома, пока его не отправили в школу-интернат. Вайлетт довольно отчетливо представляла его маленьким мальчиком, серьезный, тихий, избегавший суматохи. Он и сейчас оставался таким. Кэм присутствовал на многих значимых событиях ее семьи — свадьбах, крестинах — и всегда держался в стороне, наблюдая за происходящим отрешенным взглядом своих синих глаз. К их столику подошла официантка, чтобы принять заказ. При виде Кэма на ее лице появилась улыбка, которая будто говорила. «Эй, привет! Не хочешь взять у меня номер телефона?» Вайлетт ощутила неприятный укол ревности. Но почему её волнует, кто с ним влюртует? Какая ей разница, даже если он пойдёт на свидание с официанткой из её любимого кафе? Хотя она ходит сюда уже десять лет, у неё никогда не пытались взять номер телефона. «Хочешь ещё чашку кофе?» — спросил Кэм. «Нет, спасибо». «Чёрное эспрессо, пожалуйста», — бросил он официантке с вежливой улыбкой. Вайлет дождалась, когда девушка ушла, прежде чем сказать. «Оглушающий звон!» Кэм нахмурился. «Прости, что?» Она ехидно улыбнулась. «Разве ты не слышал, как ее сердце только что разбилось на мелкие осколки?» На его лице появилось искреннее удивление. «Она не в моем вкусе!» «А кто в твоем вкусе?» «Какого черта ты это спросила?» Мысленно отругала себя Вайолет. Морщинка на его переносице стала глубже. «Последнее время я слишком занят, чтобы устраивать свою личную жизнь». На его телефон, который лежал на столе, пришло новое сообщение. Он мельком взглянул на дисплей и недовольно поджал губы. «Что случилось?» Черты его лица немного расслабились. «Ничего». Телефон снова завибрировал. Кэм заблокировал его и кинул в карман пиджака, пока официантка ставила перед ним кофе. «Ну, а как работа?» Вайлет украдкой взглянула на приглашение, уголок которого торчал из страниц книги, и поспешно спрятала его подальше. «Хорошо». Кэм посмотрел туда, куда был направлен ее взгляд. «Что это?» «Ничего, просто приглашение». «Куда?» Вайлет не сомневалась, что её щёки покраснели так сильно, что напоминали шары на рождественской елке «На рождественскую вечеринку в офисе. Ты пойдёшь?» Избегая его взгляда, она уставилась на сахарницу. «Придётся. Все должны присутствовать там, ради сплочённости рабочего коллектива». «Кажется, ты не горишь желанием туда идти». Вайлет пожала плечами. «Я не люблю шумные компании». Её первая и последняя попытка повеселиться на вечеринке имела серьёзные последствия. Это событие по-прежнему тяготило её, и она никак не могла оставить его в прошлом, до сих пор испытывая чувство стыда. «Мероприятие на широкую ногу?» — поинтересовался Кэм. «Могу поспорить, начальство не жалеет денег». Вайлет закатила глаза. «Довольно иронично, если вспомнить, что это компания бухгалтеров. Но очень успешная компания. Ты молодец, что устроилась туда». Вайлетт не хотелось признаться в том, насколько далека эта работа от профессии и ее мечты. После того, как она бросила университет, канцелярская работа в крупной бухгалтерской фирме казалась неплохим местом. Но то, что нравится в девятнадцать... «Не всегда устраивает, когда ты стоишь на пороге тридцатилетия». Вайлет не могла отделаться от ощущения, что недостаточно реализует свой потенциал, намеренно загоняя себя в определенные рамки. Но после той ночи... После нее все кардинально изменилось. Ее выбило из колеи, и жизнь будто остановилась» жужание доносящееся из кармана его пиджака, прервало поток ее мыслей. Под одеждой Кэма скрывалась фигура настоящего атлета. Он был высоким и мускулистым. Его кожа слегка потемнела от загара, а в темно-каштановых волосах проглядывались светлые пряди, выгоревшие под греческим солнцем. Кэм был гладко выбрит, но на его подбородке виднелась тень щетины, придававшая ему мужественность. «Ты не ответишь?» — спросила Вайолетт. — Это может подождать. — Кто-то из родных или по работе? — Ни то и ни другое. В ней взаграло любопытство. Женщина? — Женщина? Кам вытащил телефон из кармана и выключил его с решительным выражением лица. — Да, та, которая не понимает слова «нет». — И давно вы с ней встречаетесь? — Я с ней не встречаюсь. — угрюмо ответил Кэм. — Она жена одного из моих клиентов. — О, скользкая ситуация. — Очень. У меня контракт с этим клиентом на 40 миллионов фунтов. — 40 миллионов? Ее семья далеко не бедствовала, но все же Вайлетт было трудно представить такую уйму денег. Кэм проектировал яхты для богачей. Он выиграл большое количество наград в конкурсах и добился успеха. Некоторые яхты, сконструированные им, были огромных размеров, с ванными комнатами и банями, столовыми и гостиными, обставленными с утонченным вкусом. На одной из яхт даже нашлось место для библиотеки и бассейна. И все же ее удивляло... «Сколько состоятельный человек готов заплатить за вещь, которую будет использовать лишь иногда?» «Серьезно? Ты получишь 40 миллионов?» «Нет, это общая стоимость всей яхты, но мне тоже прилично заплатят». «Интересно, сколько в его понятии прилично?» Вайлетт хотела спросить, но не стала вежливости «И что же ты будешь делать?» «Продолжать игнорировать звонки и сообщения от этой женщины?» Кэм раздраженно хмыкнул. «Надо как-то дать ей понять, что она меня не интересует. Я не из тех, кто будет связываться с замужними дамами». Его губы снова скривились. «Не хочу повторять судьбу своего отца». «Может, если она увидит тебя с кем-то другим, то успокоится?» Вайлет подняла почти пустую чашку кофе и посмотрела на него. «У тебя есть кто-то?» «Черт побери, зачем ты спросила?» Их взгляды встретились. Черные густые ресницы обрамляли его синие глаза. «Нет», — ответил Кэм, — «а у тебя?» Из ее груди вырвался тихий нервный смешок. «Только не начинай!» Меня и так постоянно спрашивают об этом все родственники и друзья. Его глаза едва заметно округлились. — Не знаю, о чем думают мужчины в Лондоне. За тобой должна выстраиваться очередь. Повисла неловкая пауза. Вайлетт смотрела на чашку, словно это был самый интересный предмет на земле. Ее щеки так зарделись, что шеф-повар-кафе вполне мог поджарить на них тосты. Почему они затронули эту тему? Как же неловко. Сколько еще продлится молчание? Может, стоит что-то сказать? Но что? Все слова вылетели у нее из головы. Вайлет никогда не умела вести непринужденную светскую беседу. Праздная болтовня ее немного раздражала, а вот ее сестры и брат могли найти общий язык с любым собеседником. Она прослыла молчуньи в семье, редко участвуя в общих разговорах. «Когда пройдёт вечеринка в офисе?» Вайлет быстро заморгала и снова сосредоточила своё внимание на Кэме. «Завтра...» «Хочешь, я пойду с тобой?» Она не верила своим ушам. Её сердце готово было выпрыгнуть из груди. «Но зачем тебе тратить на это время?» Кэм небрежно пожал плечами. «Я свободен завтра вечером. Почему бы мне не составить тебе компанию?» Вайлетт смерила его взглядом. «Это свидание из жалости?» «Никто не говорит о свидании», — с нажимом произнес Кэм. «Просто друг помогает другу». У Вайлетт и так достаточно друзей. Ей хотелось настоящего классического свидания. Но не с мужчиной, который разыгрывает из себя благородного рыцаря, изъявляя желание сопроводить ее на бал «Спасибо большое за предложение, но не стоит». Вайлетт схватила книгу со стола, но прежде чем она успела уйти, Кэм остановил ее. «Извини, что расстроил тебя». «Я вовсе не расстроилась», — отозвалась Вайлетт отрывистым тоном, который утверждал обратное. «Конечно же, расстроилась». Что может быть унизительнее, чем приглашение провести вечер вместе от мужчины, который испытывает к тебе жалость? Неужели Фрейзер что-то ему сказал? Или кто-то из ее сестер? Или родители? Почему все вечно суют нос в ее дела? Ей так надоели вечные расспросы. Почему ты ни с кем не встречаешься? Пора снять розовые очки и перестать ждать принца на белом коне, ведь тебе уже почти тридцать. Даже через теплое шерстяное пальто она чувствовала тепло его руки. «Эй!» — Вайлет состроила недовольную гримаску. «Она сама может найти себе спутника на вечер. Стоит ей только зарегистрироваться на каком-нибудь сайте знакомств, и у нее их будет сотни. Если задаться целью, то вообще можно обручиться к Рождеству. Если захочу, я сама найду себе пару. Понятно?» Его пальцы легонько сжали ее руку, прежде чем отпустить. «Конечно!» — Кэм откинулся на спинку стула. «Прости, это была плохая идея». «И чем же она так плоха?» Вайлет прижала к груди книгу. «Если ее сердце сейчас не успокоится, ей понадобится врач с дефибриллятором». Прикосновение Кэма взбудоражило ее. Ее тело превратилось в натянутую струну. Касался ли он ее когда-нибудь раньше? Вайлет напрягла память. Иногда в прошлом они обменивались поцелуями в щеку. Но это были целомудренные поцелуи почти брата. А с недавних пор, точнее с Пасхи, у нее сложилось впечатление, что Кэм ее избегает. Во время пасхального уикенда в ее шотландском имении он как-то зашел в гостиную и тут же вышел, пробормотав извинения, когда заметил, что она уютно устроилась с вышивкой на диване. Что с ней не так, если даже давний друг семьи почему-то игнорирует ее? Вайлет подняла со стула шарф и обмотала им шею. — Мне надо идти. Обеденный перерыв почти закончился. Надеюсь, свадьба твоего отца пройдет хорошо. — Так и будет. У него ведь большой опыт в этом деле. Кэм надел пальто, которое висело на спинке стула. «Я провожу тебя до офиса. Мне все равно в ту сторону». вайлет даже не пыталась настоять на том, чтобы самой заплатить за кофе, потому что знала. Кэм настоящий джентльмен и ни за что не уступит. «Спасибо», — поблагодарила она его, когда он расплатился. «Не за что». Его рука легла ей на спину, чтобы помочь Вайолет освободить проход для молодой матери с хнычущим малышом. Жар от его прикосновения разлился по всему ее телу, пробудив в ней желание. Вот в чем проблема затянувшейся холостяцкой жизни. Стоило представителю сильной половины человечества дотронуться до нее, как она превращалась в развратницу. Нет, все-таки дело не в этом. Речь идет о Кэме, чья мужественная фигура заставляла ее думать о фантастическом сексе, которого у нее никогда не было. Ее единственный сексуальный опыт представлял собой обрывки воспоминаний о двух или трех мужчинах, которые использовали ее. Эти сцены не имели ничего общего с ее подростковыми романтическими мечтаниями. Неужели та ночь навсегда убила ее веру в себя и лишила раскрепощенности в интимном плане? Но почему, если вайлет едва помнила то, что тогда произошло? Всю жизнь ее окружали только любовь и забота. У нее нет причин думать, что она недостойна счастья. Но почему-то за все годы ей так и не посчастливилось в кого-нибудь влюбиться. Мало кто вызывал в ней даже просто симпатию. Когда они вышли на улицу, начался дождь со снегом. Вайлет открыла зонт, и Кэму пришлось пригнуться, чтобы тоже укрыться под ним от непогоды. Поэтому он сам вызвался держать его. Их руки на мгновение соприкоснулись, и снова на нее нахлынула чувственная волна. Стараясь не промокнуть и держаться подальше от суетливой толпы, Они находились так близко друг к другу, что Вайлетт уловила свежий запах его лосьона после бритья, древесные нотки которого вызывали в ее воображении картину прохладного хвойного леса. В глазах прохожих они, скорее всего, выглядели как влюбленная парочка. Они подошли к большому викторианскому зданию, в котором находилась бухгалтерская компания «Вайлетт». Но не успели они распрощаться, как на крыльцо вышла одна из ее коллег, Лорна, и окинула Кэма оценивающим взглядом. «Ну-ка, ну-ка, ну-ка! Похоже, дела на личном фронте налаживаются, Вайлетт!» Вайлетт так сильно стиснула зубы, что у нее резко заболела голова. Лорна любила посплетничать, но была ценным сотрудником и по совместительству любовницей их босса. «Идёшь на ланч?» — спросила Вайлет, пропустив мимо ушей её бестактную реплику. Лорна ответила ей улыбкой, достойной билборда, рекламирующего стоматологическую клинику, и вновь перевела взгляд на Кэма. «А мы увидим вас на нашей рождественской вечеринке!» Рука Кэма обвила талию Вайлет, и она была готова запищать от восторга. «Мы там будем!» мы Вайлет дождалась, когда Лорна уйдет, чтобы взглянуть в его непроницаемое лицо. «Зачем ты это сказал? Я же говорила, что...» Кэм сложил зонт и вернул его ей. Она наблюдала за его движениями, не понимая, что происходит. «У меня есть предложение. Я сопровожу тебя на рождественскую вечеринку, если ты пойдешь сегодня со мной вечером на ужин, где будет присутствовать мой заказчик». Вайлетт скривилась. «Тот с настойчивой женой?» «Я подумал над тем, что ты сказала в кафе. Как лучше отделаться от нее, если не дать понять, что я занят?» «Но ведь мы...» — Вайлетт нервно сглотнула. «Мы же не встречаемся». «Да, но им не обязательно об этом знать». «Зачем постоянно подчеркивать, что мы с тобой просто друзья?» — подумала Вайлетт, закусив нижнюю губу. — И как мы сможем держать это в тайне Ты имеешь в виду свою семью? — Ты же знаешь мою маму! — Вайлетт обреченно закатила глаза. — Только намекни ей, что мы с тобой идем на свидание, как она тут же начнет выбирать свадебные приглашения, и у нее это займет меньше времени, чем ответ «да» у алтаря. Снова повисло неловкое молчание. «Ты совсем рехнулась. Упоминаешь слово «свадьба» в разговоре с человеком, который боится ее так, как другие боятся чумы». Мысленно ужаснулась Вайолетт. Внезапно что-то изменилось в выражении его лица. На щеке дрогнул мускул, улыбка стала шире, но глаза остались по-прежнему холодными. «Не нужно забегать вперед. Будем решать проблемы по мере их поступления». Значит, он не исключает возможность появления подобных проблем. Вайолет слишком хорошо знала свою семью. Они постоянно пытались выведать, есть ли у неё кто-нибудь на примете. Военные разведки есть чему поучиться у её матери и сестёр. Как объяснить им совместный вечер с Кэмероном Маккинноном? «Ты уверен, что нам стоит это делать?» Морщинки в уголках его рта немного разгладились. «Мы же не банк, собираемся ограбить!» «Я знаю, но...» «Если ты не хочешь, я, конечно, найду кого-нибудь другого!» «Нет!» — выпалила Вайлет, даже не желая думать о таком развитии событий. «Я согласна. Будет весело. Я давно никуда не выбиралась!» Кэм очаровательно ухмыльнулся, и у нее едва не подкосились ноги. И еще кое-что. Он хочет, чтобы это было настоящее свидание? Чтобы у нас завязались отношения? Он был тайно влюблен в меня все эти годы? роились в ее голове предположения, прорываясь сквозь стену здравого смысла, словно оголтелая толпа, спешащая в торговый центр, где начались рождественские скидки. «Мы должны будем вести себя, как самая обычная пара», — сказал Кэм держаться за руки и всё такое. Валет неуверенно кивнула. «Отлично, конечно, хорошая идея, просто прекрасная. Мы должны вести себя правдоподобно, чтобы никто ничего не заподозрил. ну ты знаешь, что я имею в виду». Кэм наклонился и легонько коснулся губами её щеки. От ощущения лёгкой щетины на её коже у неё внутри всё перевернулось. «Я заеду за тобой в всеми». Вайлет сделала шаг назад, чтобы войти в здание, но споткнулась о первую ступеньку и упала бы, если бы Кэм не предотвратил это, удержав ее. «Ты в порядке?» — спросил он с волнением в голосе. Вайлет посмотрела на его чувственные купы, которые всего лишь мгновение назад дотронулись до ее щеки. Почувствовал ли Кэм тоже во время их мимолетного дружеского поцелуя. Захотелось ли ему на долю секунды ощутить вкус ее губ? Поцеловать ее не целомудренно, а как мужчина целует женщину. «Мне показалось, ты меня сейчас поцелуешь», — невольно вырвалось у нее. Кэм переводил взгляд с ее губ на глаза, затем резко отдернул руку, будто ее кожа обожгла его. «Лучше нам не делать этого!» «Но я так этого хочу!» Вайлетт натянуто улыбнулась. «Да, ты прав. Не стоит. Не то чтобы я не нахожу тебя привлекательным, просто это плохая затея». За ее спиной послышался стук каблуков, и, повернувшись, Вайлетт увидела возвращающуюся Лорну. «Какая я глупая! Забыла телефон!» — сказала та, поглядывая на Кэма с хитрой улыбкой, а затем добавила. — Разве вы не поцелуете ее прежде, чем отпустить на работу? Вайлет украдкой посмотрела на Кэма, но вместо того, чтобы возмутиться реплике ее коллеги, он весело улыбнулся, взял Вайлет за руку и притянул к себе. — Как раз собирался это сделать. Вайлет подумала, что он подождет, пока Лорна уйдет, а затем отпустит ее. Но её настырная приятельница продолжала стоять в нескольких шагах от них с раздражающей улыбкой на лице, будто ждала, когда Кэм исполнит своё обещание. Мужчина повернулся к ней спиной и запустил руку у волосы Вайолетт, обхватив затылок. — Ты не должен, — прошептала Вайолетт. — Нет, должен, — слетела с его губ, которые находились в дюйме от её. Он ее поцеловал.